Глава 54. Два дня пролетели, будто их и не было. Я думала вырваться и прогуляться по Москве, но у нас элементарно не оказалось достаточно свободного времени. А перед самым батлом у меня даже пропало настроение не только гулять, но и выступать. Я смотрела на сообщения своих девочек и думала, как в случае победы скажу, что бросаю их. Эта мысль убивала не хуже яда. Ко всему прочему, в какой-то момент танцы перестали приносить мне удовольствие, я двигалась больше по инерции, тело словно само плыло в ритмах музыки. Тренер продолжал хвалить меня, давать ценные замечания, но руки и ноги, казалось, жили отдельной жизнью от сердца. Тоска по родному городу, по Илье и группе раздирала. В одну из ночей я не выдержала, заперлась в ванной и разрыдалась. «К Черту Америку! Не хочу никуда! Мне ведь было хорошо и на родине! Я была счастлива!» Утром перед батлом мне снова позвонили мои ученицы. В этот раз по видеосвязи. Они улыбались, кричали слова поддержки и показывали кулачки. А еще нарисовали большой плакат с глупым стишком мотивацией. Их поступки были круче любых аплодисментов на сцене хрустального кубка или грамоты, и я подумала, что хотела бы всю жизнь видеть счастливые лица своих учениц, а не мраморные гримасы зрителей. Однако от выступления грех отказываться, поэтому я все равно приехала в центр, надела свое танцевальное платье и ждала с в груди момент X. Когда объявили мой выход, Милана и Надя пожелали мне удачи, а Лили сняла на видео, как я иду к кулисам. Она попросила показать какой-нибудь знак зрителям, и я, не придумав ничего лучше, скрестила пальцы. В конце концов, на той стороне экрана могли быть и мои девочки, а не только незнакомые люди. Для танца мне включили несколько треков. Один попался из корейской культуры, а один попадал в категорию любимых. Его исполняла Уан Директион. И если во время первого выступления я еще чувствовала какое-то напряжение, что во время последующего просто отпустила переживания. Мне всегда нравилось танцевать, отдавать себя музыке. Тело плавно двигалось, я не замечала зрителей, камер, прожекторов. Казалось, вокруг теплое море, и я плыву куда-то вдаль, рассекая руками волны. Это было прекрасно, пусть и мимолетно. После выступления я ушла в зал и смотрела на остальных участников. Многие хорошо показали себя, особенно наша Надя. Ей достался лирический трек, и она справилась с ним на ура. Зал громко аплодировал. К четырем вечера мероприятие подошло к концу, и нас отправили в гримерки, пока жюри подсчитывали баллы за выступление. Все жутко волновались. Все, кроме меня. Мне было плевать, я не рвалась к победе. Удивительно, но неожиданное осознание истинного желания позволило наслаждаться батлом, просмотром выступлений участников. «Я представляла, как вернусь в свой родной город и покажу девочкам интересные комбинации, как мы вместе обсудим предстоящий осенний конкурс и, может быть, даже подберем музыку. Мне искренне хотелось, чтобы они зажгли свои сердца на сцене. Не каждый человек способен взять другого за руку и провести по дороге, усыпанной тлеющими углями. Я буду для них таким человеком». Предвкушение будущего подпитывало изнутри, словно заряд батарейки. Однако, когда меня совершенно внезапно объявили победительницей, я растерялась. Нас было около сотни человек, мы все круто держались на сцене, но почему-то заветный кубок и сертификат на обучение достался мне. Ведущий молодой парень в широких джинсах и майке-алкоголичке, вручил цветы, при этом постоянно демонстрируя белозубую улыбку. Члены жюри знаменитые «Танцоры России» поднялись на сцену и пожали мне руку, пожелав удачи в обучении. Все было так радужно и ярко, что я ослепла, словно меня поразил разряд молнии. А уже позже в раздевалке я опять заплакала. Лиля поспешила обнять меня, будто мы были подругами. Она провела по моим волосам и начала показывать комментарии на их канале. Тысячи людей писали свои поздравления. Как говорится, я проснулась звездой. «Ты молодец! Это было круто!» Подбадривала Лиля, а я не могла перестать плакать. Словно кто-то отобрал мое решение и заставлял ехать в другую страну. Усевшись за стол перед зеркалом с круглыми лампами по основанию, я закрыла лицо руками и попыталась немного успокоиться. Вот только вместо позитивных мыслей приходили воспоминания, связанные с Ильёй. Его улыбка, объятия, грубоватый голос и поцелуи, от которых пробуждались бабочки в животе. Я медленно рассыпалась на кусочки. «Как же так? Почему?» Разве происходящее между нами было неправдой? Разве можно подделать чувства? И все ради чего? Ради проклятого долга? Временная эйфория от танцев сменилась дождем с громом. Любовь, привязанность к красным людям, привычка к определенному городу и месту жительства порой хуже любого оружия. Ведь справиться за раз со всем этим невозможно. В дверь неожиданно постучали. Я вздрогнула и подняла голову. В гримёрке не осталось никого, только я и мой тихий вой. «Да, входите», — хриплым голосом ответила, схватив сухую салфетку из коробочки. Мое лицо напоминало рожицу панды. Черные круги под глазами были внушительных размеров. «Привет». Когда он переступил порог, у меня из пальца выпал одноразовый платок, а сердце не иначе провалилось в желудок что у меня начались галлюцинации спросила я не поверив своим глазам передо мной стоял илья держа в руках маленькую черную коробочку видимо конфеты да нет просто двое милых девушек сказали что в гримерке победительница решила устроить потопы и я не смог пройти мимо нужно же как то спасать ситуацию «А где же красный жилет и каска?» «Не успел. Придется на свой страх и риск действовать без подручных инструментов. Хотя...» Он опустил взгляд на коробку. «У меня есть марципаны. Они вкусные». «А если серьезно, Я посмотрела на Илью, тот факт, что он стоял здесь, в этой маленькой освещенной комнатке, казался чем-то неестественным игрой воображения. Но Рубцов был реальным, из плоти и крови, в хлопчатой светлой рубашке и темно синих прямых брюках. Такой весь деловой и стильный, словно пришел в офис на важное совещание, а не на батл танцоров. Его каштановые волосы идеально уложены на бок, и губы предназначены для порочных поцелуев, о каких можно только мечтать. Его задумчивый взгляд блуждал по мне, как в былые дни, словно и не было разлуки между нами, Словно мы продолжали быть единым целым. Если скажу, что хотел. Если скажу, что хотел тебя поздравить и подарить цветы, то мне поверишь? Нет. Во-первых, у тебя нет цветов, а во-вторых, ты мог бы запросто организовать мою победу. сорвалась с некой обидой у меня. Хотя, откровенно говоря, я не верила, что Илья настолько все организовал, чтобы подкупить судей. Он не такой. Моя. Он вдруг подошел ко мне и остановился напротив. Его глаза, тёплые, словно летнее море, согревали и пробуждали в моем сердце очередные ненужные ритмы. Я поймала себя на мысли, что безумно хочу обнять Илью. «Не надо меня жалеть. Ты не похожа на девушку, которую стоит жалеть. Мне счесть это за комплимент или обидеться? Лучше съешь конфету и завязывай плакать». Разве произошло что-то ужасное?» Рубцов взял стул, стоящий рядом со мной, повернул его спинкой вперед и уселся. Теперь мы были на одном уровне. «Много чего», — прошептала я, отводя взгляд в сторону. «Но я тебе ничего не скажу». «Ты классно выступила». «Ты этого не видел», — пробурчала я. «Ошибаешься?» Я все видел, а кое-что даже снял на камеру. У меня все доказательства на руках. Зачем ты приехал, Илья? Не выдержала я и повторила свой первоначальный вопрос. Я и сам не знаю. Он пожал плечами, грустно вздыхая. Наверное, мне придется купить билет в Америку. Не придется. Ты так злишься на меня. Запросто спросил Рубцов. Я прищурилась, но увидела в его глазах искренность и снова пришла к мысли, что происходящее между нами было настоящим, как бы кое-кто не пытался это отрицать. «Злюсь, но дело не в тебе. А в чем тогда? Я решила остаться со своими ученицами. А ты? Уходи и не порти мне настроение». «Майя», — с придыханием прояснёс моё имя Илья. Оно прозвучало слишком нежно, и я вновь почувствовала, как в груди загораются звезды одна за одной в бесконечном метеоритном потоке. Я поднялась со стула, подошла к шкафу, где лежала моя сменная одежда, и достаточно громко, пускай это и не было моим истинным желанием, произнесла «Дверь там!»